Увы, какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить Бога, чтобы он отвратил грозную тучу от русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь», — говорит он, — «надейся на Бога и на храбрость своих подданных» храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские, тверда, подобно камню, грудь сынов твоих. Победа будет всегда верную их подругою. Так говорил боярин, думал о благе Отечества и тосковал о своей дочери. В поту, в пыли прискакал вестник, Царь встречает его на половине крыльца и дрожащую рукою развертывает письмо военачальников начальников Первое слово есть «победа». «Победа!» — восклицает он в радости. «Победа!» — восклицают бояре. «Победа!» — народ повторяет И во всем царственном граде раздавался один голос «Победа!» И во всех сердцах было одно чувство — радость. Начальники доносили государю обо всем с величайшую подробностью. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему, но вдруг, как гром, загремел голос «Умрем или победим!» И в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей. За ним бросились и другие. Все воинство двинулось, и, восклицая «Умрем или победим!» устремилась, как буря на литовцев, которые, невзирая на великое число своё, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина, которому принадлежит вся часть победы и который гнал, разил неприятеля и собственную рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его». Прекрасный отрок и закрывал его щитом своим? Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государя? Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою в оград Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя Отечества и достойного всей твоей милости».